Санкова, Сон и кого? Остановка в Санково. Рассеянный дым из трубы пассажирского поезда из Ярославля домой. А вагоны похожи на очень большие гробы, и особенно мой. В этом многоквартирном плацкартом жилье без ключа все у всех на виду, ты не спишь, как последний дурак. Даже если начать по вагонам ходить и кричать, будут есть доширак. В придорожном кафе нет туалета, но есть алкоголь. Я куплю себе кофе в пакетиках, как диссидент, порошком разбавляя свою кипяточную боль. Покурить, посидеть, на заплёванной лавочке ткнув новомодный фасон — Синтетических джинсов на точке под номером пять. В то, что происходящее меньше похоже на сон, что потеряно пять. Тот, кому будет новая книга и двадцать пять лет, не встречает меня. Я ведь тоже не встречу его. В послезавтрашних мальчиках, укутанных в плюшевый плед, моего арт -нуво. Как сладкие и легкие поцелую того пацана, у которого передо мной обязательства нет. Он не ты, совершенно не ты, мой родной. Грош цена этой нашей войне. Если передовая не ждет, что ее рядовой сам себе отвоюет у смерти фельдмаршальский чин, ну не может быть так, что на огненной передовой пулемет не строчит. Остановка в Санково делилась на сон и кого. Этимолог карманный продемонстрировал власть. Слава богу, сегодня я высплюсь не на боковой. Значит, жизнь удалась.